Глава четвертая. В гараже. Немо энергично потянул вверх гаражные ворота. Тусклый осенний свет не справлялся с полумраком, царившим внутри, поэтому пришлось включить верхнее освещение. Две неоновые трубки на потолке загорелись и отбросили белый свет на стены. Грязно-зеленая полоска внизу напоминала об уровне наводнения в Нудинге во время дождей и слизи. У -у -у Пи! Хикс присвистнул от удивления единственным зубом и воскликнул на своем забавном языке: "Ну и курута здесь у тебя! Я тут не живу, это гараж." Немо хлопнул в ладоши. Время не ждет. Начинаем искать. Возможно, на упаковках написано, сколько моих пупусов в каждой семье. Так мы хотя бы будем знать, когда можно прекратить поиски. «Как ты собираешься найти маленькую упаковку леденцов в этом хаосе?» Спросил Фред, обводя взглядом набитые коробками стеллажи. В гараже повсюду лежали старые игрушки, садовый инвентарь и негодные для продажи товары из супермаркета. В углу стояла клетка для хомячка, рядом детская ванночка Нема, в которой ребята когда-то держали слайми. Там даже остался кусок садового шланга, лейка, и «Экспандер», предметы, с помощью которых они соорудили душ для монстра из слизи. Фред вынул Хикса из нагрудного кармана и посадил на коробку с консервами. Вытащив мобильный, он поискал в интернете информацию о майпупусах. Но, к сожалению, в сети не нашлось ничего полезного. Фред прав. Кончиками пальцев Ода подняла с верстака, еле различимые под кучей хлама, испачканные машинным маслом тряпки. Задача не из легких. Но Нема уже взялся за дело. Он отодвинул в сторону рекламный щит с жизнерадостным мужчиной, который хвалил венгерскую солями и обшарил стоящие у стены коробки. Хикс словно белка карабкался по полкам и сбрасывал на пол все, что попадалось под руку. Старую детскую погремушку Нема, парочку грязных папок и пачку картофельного порошка с давно истекшим сроком годности. Фред засомневался, что синий человечек вообще понимает, что они ищут. Как вдруг у него завибрировал телефон. Он взглянул на экран. Выскочило сообщение от отца. «Сынок, уже тренируешься?» «Жду, не дождусь субботы. Папс». Фред тяжело вздохнул. «Он попал в безвыходное положение. Если погода скоро не испортится, ему придется участвовать в массовом забеге, иначе отец будет разочарован. Как там сейчас на улице? Хорошо бы поднялась снежная буря, как при Йетте, или город погрузился в непроглядный мрак, как при Вампиране. Его устроил бы ливень из слизи, как при Слайме». И изнурительная жара, как при драге. Любые катаклизмы, которые помешают провести дурацкое мероприятие, затеянное отцом. Фред выглянул из гаража. К его разочарованию небо над Нудингом было просто серое. Ни дождя, ни солнца, ни дуновения ветерка. Вот уж поистине никакая погода. «Как думаете?» Все мои пупусы принадлежат одному ребенку? спросила Ода, роясь в чемодане с карнавальными нарядами. Нема выглянул из-за ящика и с ужасом посмотрел на нее. Надеюсь, если у каждой игрушки свой хозяин, то нам ни за что не найти стольких детей. Может, мы наконец разоблачим вора? Ода энергично захлопнула чемодан. И тогда он сообщит нам, кого именно обокрал. «Как же, сообщит!» — фыркнул Немо. «За чашечкой кофе с пироженными!» Без особой надежды Ода обратилась к Хиксу, сидящему прямо перед ней на полке. «Ты случайно не знаешь, кто посадил вас в посылку?» <связывая> Синий человечек поскреб затылок. «Хиксы ничего не знати, некс. Он залез в корзинку с цветочными луковицами и принялся в ней рыться. Кроме черного пятна на груди Хиггса, Нема обнаружил еще одно на его синей попе. Оно напоминало очертания Австралии. Наверное, игрушки оживают лишь тогда, когда закрывается ящик, предположил он. Во всяком случае, это странное черное пятно что-то значит. Возможно, это волшебное средство оживляющее игрушки. «Робя! Гулянтика! Хикс внезапно повернулся к ним и поднял над головой лиловый пакетик. «Вот она! Упаковка с леденцами!» Обрадовался Немо и стал с интересом разглядывать пакетик. «Ну, там что-нибудь написано про комплект фигурок?» Спросил Фред. «Минутку». Немо изучил другую сторону пакетика, на которой были изображены маленькие комиксы, таблица с составом леденцов. Кроме небольшого количества лимонной кислоты и красителей, конфеты содержали сахар, сахар и снова сахар. К сожалению, нет. Немо разочарованно опустил пакетик. Он не нашел информацию о том, сколько всего майпупусов в наборе. Дай-ка сюда. Ода забрала пакетик, оторвала угол и кончиками пальцев вытащила полосатую конфету. Фу, они совсем мягкие и липкие. Потому что слишком долго тут валялись. Сказал Нема. Но все равно осторожнее. Внутри они очень твердые. А когда ты их наконец разжуешь, сладкая масса останется между зубами. га — Хикс кивнул Лоде. Папа Робойка. Ода ненадолго задумалась и... Сунула конфету в рот. «Действительно невкусно», — сказала она, причмокивая. «Три ража пожевала, и вкус пропал. Неудивительно, что вы не смогли их продать». «И там внутри спрятана фигурка?» — спросил Фред. Немо кивнул. «Какая гадость!» — поморщился Фред. «Игрушки же липкие!» «О, да!» — подтвердил Немо. Мама жутко злилась из-за того, что май-пупусы прилипали ко всему в доме. Поэтому она унесла последние пачки в супермаркет. Но никто из покупателей не хотел их брать. Тем временем мода выплюнула освободившуюся от липкой массы игрушку. Розово-красную Майпупуса девочку со светлыми волосами и в желтых очках. Тремя пальцами она сжимала крошечную бутылочку. Миппи! С восторгом закричал Хикс и, высунувшись из корзинки, обнял фигурку. «Любовь моя, ты скучала без Хикса? Он выхватил игрушку у Оды и вопросительно посмотрел на нее. Но Миппи молчала. «Она не живая», — пояснила Ода. «Ведь на ней нет черного пятна. Ее не украли и не отправили в посылке. Это просто липкая игрушка». «Фу!» Разочарованный Хикс хотел оттолкнуть безжизненную Миппи, но она уже прилипла к нему «Забавно!» – захихикал Фред «Они чем-то напоминают вас!» «Что ты имеешь в виду?» – возмутился Немо «Ты сравнил меня с этим болваном?» «Болваном?» Хикс рывком оторвал Миппи от себя и ударил Немо по носу «Ой, эй, ты что творишь?» Немо сердито замахнулся на синего человечка, но его остановил нежный голосок. «Хотите, расскажу вам один секрет?» Немо на мгновение даже подумал, что Миппи все-таки ожила. Но тут он сообразил, что голосок звучал с улицы. Он повернулся к воротам гаража и увидел соседку Мари, держащую под мышкой плюшевого дракона. «Проклятье!» Эта маленькая пиявка всегда появлялась в самый неподходящий момент. Немо поскорее сунул Хикса в нагрудный карман Фреда и побежал к воротам, чтобы закрыть их. Но как раз в эту минуту погода переменилась. Пошел дождь.